26. Каюсь. Я мало плакал, когда умерла моя мать. Я весь был поглощен столкновением с Косерио, моим кумиром, который костерил Хомского, моего кумира, и, что интересно, не ссылался на Блумфилда. Примечание. Леонард Блумфилд, 1887-1949 годы, Американский языковед. Конец примечания. Я знаю, он делал это для того, чтобы задеть нас. Но в тот день, когда он стал высмеивать «language and mind», Адрия Ардевол, чувствовавший некоторую усталость от жизни и прочее в таком духе, начал терять терпение и тихо сказал по-каталански «Хватит, гэр-профессор, хватит, все понятно». Можете не повторять. Примечание. Language and mind. Язык и сознание. Английский. Труд Хомского. Конец примечания. И тут Косериу направил на меня через стол самый устрашающий взгляд из своего репертуара, и одиннадцать моих одногруппников замолчали. «Хватит что?» Обратился он ко мне по-немецки. Я трусливо промолчал. Меня обуял страх от его взгляда и от мысли, что сейчас он меня разнесет перед всей группой. И это при том, что однажды он похвалил меня, застав за чтением Митул Рентергари. Примечание. Миф реинтеграции, румынской. Труд румынского философа Мирче Элиада. 1907-1986 годы. Конец примечания. И сказал, Элиаде хороший мыслитель, вы правильно делаете, что читаете его. Потом зайдите ко мне в кабинет, тихо сказал он мне по-румынски, и продолжил вести занятия, как ни в чем не бывало. Трудно поверить, но когда Адриа вол. входил в кабинет Косериу, у него не дрожали колени. За неделю до этого он расстался с Августой, преемницей Корнелии, которая не предоставила ему возможности разорвать отношения самому, потому что без всяких объяснений бросила его ради нового эксперимента «Два десять ростом» баскетболиста, только что заполученного известным штутгартским клубом. Отношения с Августой были размеренными и спокойными, но Адрия решил отдалиться от нее после пары ссор из-за глупостей. «Ступидитиатес» Примечание «Глупости» латинский. Конец примечания. И сейчас он был не в духе, а мысль о страхе перед Косерио была так унизительна. что одного этого хватало для того, чтобы не чувствовать страха. «Садитесь!» Диалог вышел любопытный, потому что Кассерио говорил по-румынски, а Ардевол отвечал по-каталански. Оба следовали курсу взаимной провокации, взятому уже на третий день занятий, когда Кассерио сказал «В чем дело? Почему никто ничего не спрашивает?» И Ардавал задал свой первый вопрос, трепетавший у него на языке, о языковой имманентности, и все оставшееся занятие было ответом на вопрос Ардавала в десятикратной мере. Я храню этот ответ в сердце как сокровище, потому что это был щедрый подарок гениального, но невыносимого ученого. Диалог вышел любопытный, потому что, говоря каждый на своем языке, они прекрасно понимали друг друга. Диалог вышел любопытный, потому что они знали, что оба видят читаемый курс как этакую «тайную вечерю» в санта марии де грация Иисус и двенадцать апостолов все обращены вслух и ловят каждое слово и малейший жест учителя, кроме Иуды, от всех отстраненного. Примечание. санта мария де грация Церковь в Милане, в трапезной которой находится фреска «Тайная вечера». Леонардо да Винчи. Конец примечания. «И кто же Иуда?» «Вы, разумеется. Что вы изучаете?» «По меню — история, философия, кое-что из филологии, и лингвистики, что-то из богословия, греческой, иврит. В общем, все время ношусь между Брехтбау и Бурзе». Пауза. Наконец Адрия признался — «Я очень, очень недоволен, потому что хотел бы изучать все». «Все? Все? все все да Мне кажется, я вас понимаю, как обстоят ваши дела в академическом плане. Если все будет хорошо, я защищаю диссертацию в сентябре. О чем вы пишете? О Вико». «Вико? Вико. Это хорошо. Ну, мне все время хочется что-то добавить, подредактировать». Я никак не могу завершить. Когда вам назначат дату представления работы, сразу сможете. Он поднял руку, как всегда, когда собирался сказать что-то важное. Мне нравится, что вы решили стряхнуть пыль с Вико. А потом принимайтесь за новые работы. Послушайтесь моего совета. Если смогу еще на какое-то время остаться в Тюбингене, я так и поступлю. Но я не смог остаться в Тюбингене еще на какое-то время, потому что на квартире меня ждала телеграмма от Лолы Маленькой, которая словно дрожащим голосом сообщала мне «Деточка, Адрия, сынок, Точка, твоя мама умерла, Точка». И я не заплакал. Я представил себе жизнь без матери и понял, что она ничуть не будет отличаться от той жизни, что я вел до сих пор, и ответил «Не плачь, Лола маленькая, не плачь, Тачика. Как это случилось? Она же не болела?» Мне было немножко стыдно спрашивать такие вещи о матери. Я уже несколько месяцев ничего о ней не знал. Изредка телефонный звонок и короткий сухой разговор — «Как ты, как дела? Ты слишком много работаешь. Ну, ладно, береги себя». «Что такого в этом магазине, что он высасывает все мысли тех, кто им занимается?» «Нет, она болела, сынок. Уже несколько недель. Но запретила нам говорить тебе об этом, только если вдруг ей станет хуже тогда. И мы не успели, потому что все случилось слишком быстро. Она была так молода». Да, она умерла прямо сегодня утром. Приезжай скорее, ради бога, сынок Адрия, ТЧК. Я пропустил два занятия Косерию, чтобы присутствовать на похоронах. Ее отпевали, по личному желанию покойной. Рядом со мной стояли постаревшая и погрузившаяся в скорбь тетя Лео, Щеви и Кико с женами, и Роза, которая сказала, что ее муж не смог приехать, потому что... — Я тебя умоляю, Роза, не извиняйся. Ну что ты? Сесилия, элегантная, как всегда, потрепала меня по щеке, как будто бы мне было восемь лет, и у меня в кармане лежал шериф Карсон. У сеньора Берингера блестели глаза. Я подумал сначала, что от печали и растерянности, но потом узнал, что от переполнявшей его радости Я подал руку Лоле маленькой, стоявшей в глубине с какими-то незнакомыми мне женщинами, и отвел ее на скамейку для членов семьи. И тут она разрыдалась. И вот тогда я почувствовал горе. Было много незнакомых людей. Очень много. Меня даже удивило, что у матери был такой круг общения. Моя летание была «Мама». ты умерла, не сказав, почему вы с отцом были так далеки от меня. Ты умерла, не сказав, почему вы были так далеки друг от друга. Ты умерла, не сказав, почему ты так и не предприняла серьезных попыток расследовать смерть отца. Ты умерла, не сказав, мама, почему ты так меня и не полюбила». Эти мысли носились у меня в голове, потому что я еще не читал ее завещание. Адриа не был дома уже несколько месяцев. Сейчас квартира казалась ему тихой, как никогда. Мне непросто было войти в родительскую спальню. Как всегда, полумрак. На кровати лежал голый матрац, без белья. Шкаф, комод, зеркало. Все было совершенно такое же, как всю мою жизнь, но без отца с его плохим настроением и матери с ее молчанием. Лола маленькая... Еще не переодевшись с похорон, сидела на кухне за столом и смотрела в пустоту. Адрия не стал ничего спрашивать. Он пошарил по кухонным шкафам и нашел все, что нужно для чая. Лола маленькая была так разбита горем, что не встала и не сказала, «Оставь, деточка, чего тебе хочется, я приготовлю». Нет. Лола маленькая смотрела в стену и сквозь нее... В бесконечность. Выпей. Станет легче. Лола Маленькая машинально взяла чашку и отхлебнула. Мне кажется, она не понимала, что делает. Я молча вышел из кухни, проникшись горем Лолы Маленькой, которая словно заняла во мне место отсутствовавшего собственного горя по смерти матери. Адрия было грустно, да. но его не разъедала боль, и он страдал от этого. Как смерть отца только поселила в нем страхи и, прежде всего, чувство огромнейшей вины, так и сейчас эта новая, неожиданная смерть казалась ему чужой, как будто бы не имела к нему никакого отношения. В столовой он открыл балконные ставни и впустил в комнату дневной свет. Лучи падали на висящий над буфетом пейзаж кисти Уржеля. Совершенно естественно, словно проникали сквозь раму картины. Примечание. Модест Уржель. 1839-1919 годы. Каталонский художник и драматург. Конец примечания. Колокольня монастыря Санта-Мария-де-Жери сияла в лучах красноватого закатного солнца. трехъярусная колокольня, колокольня с пятью колоколами, на которую он смотрел бесконечное количество раз и которая помогала ему мечтать длинными и скучными воскресными вечерами. На самой середине моста он остановился в восхищении. Он никогда не видел такой колокольни, и теперь, наконец, понял весь смысл рассказов о недавнем могуществе и основанном на торговле солью богатстве монастыря, в который направлялся. Чтобы в волю полюбоваться монастырем, он откинул капюшон, и те же закатные лучи, что освещали колокольню, упали на его высокий ясный лоб». «В этот закатный час, когда солнце прячется за холмы Треспуя, монахи, должно быть, подкрепляют свои силы вечерней трапезой», — подумал он. Когда монахи уверились, что Пилигрим — неграфский шпион, его приняли с бенедиктинским радушием, просто, без неприязни, со вниманием к практической стороне дела. Он прошел сразу в трапезную, где за скудным ужином Община в молчании внимала читаемому на весьма несовершенной латыни честному житию святого Ота, епископа Уржельского, который, как он только что узнал, был погребен здесь же, в монастыре Санта Мария. Примечание. От. Около 1065-1122 годы. Епископ Уржельский, католической святой. Конец примечания. Возможно, печаль на лицах трех десятков монахов была вызвана мыслями о тех более счастливых временах. Предрассветной мгле следующего дня два монаха вышли из монастыря по дороге, ведущей на север, чтобы через пару дней пути прибыть в Сан-Передел-Бургал, откуда они должны были забрать дарохранительницу. «О горе, горе!» ибо смерть опустошила маленькую обитель, стоящую выше по той же реке, что и Санта-Мария. Что заставило вас отправиться в путь? Только после трапезы, как того требовало гостеприимство, спросил старший по соляным делам монах, прогуливаясь по двору, который стены не могли защитить от холодного северного ветра, дувшего вдоль русла Ногеры. — Я ищу одного из ваших братьев. «Из нашей общины?» «Да, отец. Я принес для него известие от семьи». «Кто это?» «Я позову его». «Фра Микел де Сускеда». «Среди нас нет монаха с таким именем, сеньор». Заметив, что собеседник вздрогнул, он примирительно пожал плечами и сказал «Весна в нынешнем году очень холодная, сеньор». Фра Микел де Сускеда. Раньше он был монахом ордена святого Доминика. Уверяю вас, сеньор, такого нет среди нас. А что за известие вы должны передать? Достойный фра Николао Эймерик, великий инквизитор Арагонского королевства, королевств Валенсия и Майорка и княжества Каталония, лежал на смертном одре в своем монастыре в Жироне. Двое близнецов, конверзы, присматривали за ним и старались облегчить лихорадку холодными примочками и шепотом молитв. Примечание. Конверз. В католичестве человек, живущий в монастыре и принадлежащий к монашескому ордену, но принявший только часть монашеских обетов, и занятый, главным образом, физическим трудом. Конец примечания. Услышав скрип открывающейся двери, больной приподнялся. Он с видимым усилием напряг слабеющий взгляд. «Рамон де Нолия, С нетерпением. «Это вы?» «Да, ваше преосвященство», — сказал рыцарь, почтительно склоняясь у постели. «Оставьте нас!» но ваше преосвященство!» Хором взмолились близнецы. «Я сказал, оставьте нас!» Прошипел Фра Николау. Он был уже слишком слаб, чтобы кричать, но его ярость по-прежнему внушала трепет. Братья смущенно умолкли и потихоньку вышли из комнаты. Эймерик, приподнявшись в постели, посмотрел на рыцаря. вы можете исполнить, наконец, ваше покаяние. Да славится Господь! Вы станете карающей рукой святого суда. Вы знаете, что я готов на все, чтобы заслужить прощение. Если вы исполните ептемию, которую я налагаю, Господь простит вас, душа ваша очистится и вас перестанет мучить совесть. Я только этого и желаю, Ваше Преосвященство. Мой бывший личный секретарь. Как его имя и где он живет? Его зовут Фра Микел де Сускеда. Он был заочно приговорен к смерти за предательство святого суда. Это произошло много лет назад, но до сих пор никому из моих людей не удалось найти его. Поэтому я выбрал... опытного в военных делах человека, вас. Под конец своей страстной речи он закашлялся. Один из ухаживающих за больным братьев приоткрыл дверь, но Рамон де Нолия бесцеремонно захлопнул ее прямо у того перед носом. Фра Николау рассказал, что беглет скрывается не в Сускеде, его видели в Кордоне». А кое-кто из шпионов инквизиции даже говорил, что он вступил в орден святого Бенедикта, но никто не знает, в каком монастыре. Он поведал и другие подробности этой священной миссии. «Не важно, если я к тому времени умру, не важно, если пройдут годы, но когда вы, наконец, встретитесь, скажите ему, что это я его наказываю и вонзите ему кинжал в сердце». а потом отрежьте язык и принесите его мне. А если я тогда уже буду мертв, оставьте его на моей могиле, пусть он там сгниет по воле Господа нашего Бога. И тогда душа моя очистится от прегрешений. Именно так, аминь. Это известие лично для него, отец, — повторил гость, — когда они в молчании дошли до края стылого двора монастыря Санта-Мария.